Глава 23. Телестудия Кейси Месяцем позже. Полтер Пайн стоял, можно сказать, у истоков телевещания. Сама идея телевидения ему импонировала. Она сулила публике уход от повседневности. Потому-то он и выбрал эту стезю. Кому в ту пору не хотелось бежать, куда глаза глядят? Ему хотелось. Но с годами он начал ощущать себя каторжником, поставленным рыть в тоннель для побега. В конце дня, когда другие каторжники, оттесняя его, устремлялись к свободе, он оказывался позади всех со своей ложкой. Однако Пайн держался за это место, по той же причине, которая держит многих. У него, родители-одиночки, подрастала шестилетняя дочь Аманда, свет всей его жизни, ученица подготовительного класса начальной школы Вуди, Ради своего ребенка он был готов на все. В том числе и терпеть ежедневные взбучки от босса, который недавно пригрозил уволить Пайна, если тот не сумеет закрыть брешь в дневном эфире. полтер достал из кармана носовой платок и высморкался, после чего рассмотрел ткань, будто решил выяснить, из чего состоит его нутро. Из соплей. Ничего удивительного. Пару дней назад к нему примчалась одна женщина, Элизабет Зот. Мамаша, имя и фамилию ребенка он запамятовал. По словам Зот, Аманда безобразничала. Он отказывался этому верить. Допустим, Аманда немного нервная, вся в него, с небольшим избытком массы тела, вся в него, немного услужливая, вся в него. Но знаете, в чем заключается ее основное качество? Она хорошая девочка. Хорошие дети, как и хорошие взрослые, это редкость. И хотите знать, что еще оказалось редкостью? Такая женщина, как Элизабет Зод. Она не шла у него из головы. Наконец-то. потирая мокрые руки о платье, сказала Гарри, когда Элизабет вошла через черный ход. Я уже беспокоиться начала. Прости. Элизабет старалась не выдавать своей злости. Непредвиденные обстоятельства на работе. Она бросила сумку на пол и рухнула в кресло. В Гастингс она вернулась два месяца назад и все это время маялась от недогруженности. Ей были известны случаи, когда сотрудники, занятые на стрессовой работе, мечтали спуститься на ступеньку ниже, на такую позицию, которая не требует ни душевных, ни умственных затрат и не грызет обессилевшего работника в три часа ночи. Но она успела понять, что недогруженность еще хуже. Во-первых, уровень зарплаты соответствовал ее невысокому статусу, а во-вторых, мозги пересыхали от бездействия. И хотя ее коллеги знали, что она на голову выше их всех, от нее ожидали бравурного энтузиазма по поводу любой мелочи, которая выдавалась ими за собственное достижение. Но сегодняшнее достижение оказалось не мнимым, а вполне весомым. В свежем номере Science Journal опубликовали статью Донатти. Ничего пахального. Так сам Донатти с полгода назад охарактеризовал готовящуюся статью но публикация оказалась самой, что ни на есть, эпохальной. Кому было это знать, как не Элизабет? Ведь исследование, описанное в статье, было выполнено ею. Для верности она прочла публикацию дважды. Сначала медленно, а во второй раз пронеслась по ней галопом, да так, что давление погнало кровь по жилам, как в воду сквозь незакрепленный пожарный шланг. Эта статья была целиком составлена из ее материалов. И угадайте, кто значился с автором, Подняв голову, она увидела, что за ней наблюдает Боревиц. Он побледнел, затем потупился. «Поймите!» — воскликнул он, когда Элизабет швырнула журнал на стол перед ним. «Я зубами держусь за свою работу!» «Каждый зубами держится за свою работу!» — вскипела Элизабет. «Проблема в том, что никакой работой ты, отродясь, не занимался!» На нее снизу вверх смотрели лемуровы глаза Боревица. И видел он лишь поднимающуюся волну убийцу, чья энергия неизвестна, а истинная мощность не испытана. «Я виноват», — заскулил он. «Я очень виноват. У меня и в мыслях не было, что Донати так далеко зайдет. Когда вы вернулись...» Он в первый же день сфотографировал все ваши рукописи. «Но я решил, что у него просто возникло желание ознакомиться с нашими наработками». «С нашими наработками?» Ей хотелось свернуть ему шею. «С тобой я еще разберусь», — пообещала она. А потом развернулась, зашакала по коридору в сторону кабинета Донатти и лишь чуть-чуть замедлила шаг, чтобы оттолкнуть с дороги к валяющего впереди микробиолога. «Вы лжец мошенник, Донатти», — заговорила она, врываясь в кабинет своего босса. «И я ручаюсь вам, это даром не пройдет». Донатти взглянул на нее из-за письменного стола. «Зот!» — воскликнул он. «Здесь вам всегда рады!» Откинувшись на спинку кресла, он упивался ее злостью. Эванс, доживи он до недавних событий, немедля бы уволился. Так ведь нет. Окочурился раньше времени. Всю обедню испортил. Разглагольствование Зот по поводу хищения ее идей он слушал вполуха. Инвестор уже звонил. Поздравил Донати с публикацией. Издавал какие-то многообещающие звуки насчет дальнейшего субсидирования. Справлялся также насчет Зотта. Внес ли тот какой-либо вклад в данное исследование? Донатти ответил, что по большому счету нет, к сожалению. Мистер Зот оказался дутой величиной, его даже понизили в должности. Инвестор вздохнул, вроде как разочаровался, а затем полюбопытствовал, каковы будут дальнейшие шаги Донатти в направлении абиогенеза. Донатти отделался какими-то умными словами, вычитанными в других черновиках Зот, по поводу которых наберевался потолковать с ней позже, когда она остынет и вспомнит, что работает под его началом. Господи, как же не просто быть организатором науки. Ну, неважно. Зато все, что он наболтал, похоже, устроило благодетеля Толстосума. Но потом зод взбрыкнула и все испортила. Отмочила такой номер, какого не могла позволить себе ни одна из сторон. «Вот», — сказала она и бросила ключ от лаборатории ему в кофе, Подавитесь своей паршивой работой. Да еще метнул свой бейдж в мусорную корзину, швырнула белый халат ему на стол и вылетела из кабинета, унося с собой все гневные слова. «Звонили четыре раза», — говорила Гарит. «Первый раз насчет каких-то референтных групп для телерейтингов и три звонка от некоего Олтера Пайна. Пайн просит ему перезвонить. Говорит, дело срочное». «Дескать, вы с ним чудесно побеседовали насчет покушать...» «Ой, нет-нет, простите, насчет обеда!» Попровелась она, вновь проверяя свои листки. «Загруженный какой-то. Мужчина по всему приличный, но на взводе». Полтер Пайн», — сквозь стиснутые зубы повторила Элизабет, «отец Аманды Пайн. Пару дней назад я заезжала к нему на работу поговорить насчет школьных обедов». «И как прошел разговор?» «Как стычка». Без мордобоя, надеюсь, не обошлось. «Мам!» — донеслось с порога. «Привет, зайка!» Стараясь говорить спокойно, Элизабет одной рукой обняла худышку дочь. «Что было в школе?» «Я завязала мертвый узел», — сказала Мадлен, поднимая над головой какую-то веревку. «У нас был показ и рассказ». «Твой узел всем понравился?» «Нет, не всем». «Ничего страшного» сказала Елизабет, прижимая к себе дочку. Другим не всегда нравится то же, что и нам. Мои показы никто не хвалит. Никогда. Вот гаденыши, пробормотала Гарриет. Но ребятам же понравился наконечник стрелы, которые ты приносила. Нет. Ладно, тогда почему бы на следующей неделе не выступить с периодической таблицей элементов? Она всегда имеет успех. А ты возьми да покажи мой финский нож предложила Гарит, «Пусть знает что с тобой шутки плохи». «Что у нас на ужин?» спросила Мадлен. «Я проголодалась». «Я одну твою латку поставила разогреваться», — обернулась Гарит к Элизабет, тяжело шагая к дверям. «Мне пора звери кормить». От твоего звонка Пайн дожидается». «Ты была у Аманды Пайн?» — охнула Мадлен. «У отца, ответила Элизабет. «Я же тебе говорила». Заезжала к нему пару дней назад, — разобраться со школьными обедами. Думаю, он понял нашу позицию. Я уверена, что Аманда больше не будет лопать твои обеды. Брать чужое гадко, — резко добавила она, возвращаясь мыслями к Донатти с его статьей. гадка Мадлен и Гарри даже вздрогнули. Она... она и сама приносит обед, мама, — осторожно сообщила Мадлен, — но неправильный. Это не наша забота. Мадлен посмотрела на мать, как на неразумную. «Свой обед, зайка, ты должна съедать сама», более спокойно продолжала Элизабет, чтобы тянуться вверх. «Да я уже вон как вытянусь, посетовала Мадлен. «Слишком высокая стала». «Слишком высоких не бывает», вставила Гарриет. «А Роберт Уодлоу даже умер из-за слишком высокого роста», возразила Мадлен, постукивая пальчиком по обложке «Книги рекордов Гиннесса». «У него была опухоль гипофиза, Мэт, указала Элизабет. «Девять футов», — подчеркнула Мадлен. «Вот бедняга», — сказала Гарит. «Где такие люди одежку покупают?» «Высокий рост убивает человека», — сказала Мадлен. «Человека в конечном счете все убивает», — сказала Гарит. «Каждый кончает смертью, милая». Но, увидев, как опустились уголки рта у Элизабет и как съежилась Мадлен, она прикусила язык и отворила дверь черного хода. «Завтра утром пораньше приду, до твоей гребли», сказала она Элизабет. «А с тобой, мы это увидимся, как встанешь». Такой режим существовал у них с того момента, когда Элизабет вернулась к работе. Гаррит провожала Мадлен в школу, в 6.30 встречал ее после уроков, Гаррит сидела с ней до прихода Элизабет. «Ой, чуть не забыла!» Гаррит достал из кармана листок бумаги. «Вот же тут еще одна записка!» Она со значением посмотрела на Элизабет. «Сама знаешь от кого?» «Миссис Матфорд». Элизабет уже знала, что Матфорд недолюбливает Мадлен. Учительнице не нравилось, как ребенок читает, как гоняет мяч, как вяжет сложные морские узлы. Этот навык Мадлен тренировала постоянно, даже в темноте, под дождем, без посторонней помощи, просто на всякий случай. «На случай чего, Мэт? – как-то раз спросила дочку Элизабет, застав ее с бичевкой в руках во дворе под укрытием из брезента, куда со всех сторон затекал дождь. Мэт удивленно подняла глаза на мать. «Разве не ясно, что на всякий случай предполагает не разные варианты, а один-единственный случай? В жизни нужно быть готовым ко всему. Спросите ее покойного отца». «Хотя, если честно...» Доведись ей обратиться к покойному отцу с вопросом, она бы спросила, что он почувствовал, впервые увидев маму. Это была любовь с первого взгляда? У бывших коллег тоже оставались вопросы к Кальвину. Например, как он умудрился огрести столько наград и премий, если на работе как будто ничего не делал? А как насчет секса с Элизабет Зот? Со стороны она вроде фригидная, а на деле? Даже у миссис Матфорд, учительницы Мадлен, Были вопросы к давно покинувшему этот мир Кальвину Эвансу. Но задавать вопросы отцу Мадлен, естественно, нечего было и думать. Причем не столько потому, что он покинул этот мир, сколько потому, что в 1959 году отцы не касались вопросов образования своих детей. В этом смысле отец Аманды Пайн стал исключением, но лишь потому, что рядом с ним не было миссис Пайн. Она его бросила и правильно сделала, по мнению Матфорд. А потом затеяла шумный, скандально прославившийся бракоразводный процесс, на котором утверждала, что Уолтер Пайн намного ее старше и поэтому не способен быть отцом, а тем более мужем. Здесь сквозил постыдный сексуальный подтекст. Миссис Матфорд не желала вдаваться в подробности. Но в конечном итоге миссис Уолтер Пайн ободрала мистера Уолтера Пайна как липку, отсудив у него все, включая Аманду, которая как вскоре выяснилось, была ей вовсе не нужна. И у кого бы повернулся язык ее осуждать? Аманда росла трудным ребенком. Так и получилось, что Аманда вернулась к отцу, и Уолтер пришел в школу, где миссис Матфорд вынуждена была выслушивать его жалкие лепет по поводу весьма странного содержимого ланчбокса Аманды. Но как не досаждали ей беседы с мистером Пайном, это были цветочки в сравнении с теми беседами, которые ей приходилось вести с ЗОД. Бывает же такое. Двое родителей, которым она испытывала меньше всего симпатии, чаще других появлялись у нее в кабинете. Впрочем, надо признать, что это закономерно. Поведенческие проблемы ребенка коренятся в семье. И все же, окажись она перед выбором между Амандой Пайн, похитительницей обедов, и Мадлен ЗОД, любительницей задавать недопустимые вопросы, Миссис Матфорд бесспорно выбрала бы Аманду. «Мадлен задает недопустимые вопросы?» — встревожилась Элизабет, когда ее в прошлый раз вызвали в школу. «Да, это так», — резко ответила миссис Матфорд, отдирая катышки с рукава, как паук, атакующий мушек. Недалеко вчера, когда мы сели в круг и начали обсуждение ручной черепахи Ральфа, Мадлен перебила нашу дискуссию вопросом, «Как стать борцом за свободу в нешвиле Элизабет помолчала, словно пыталась уловить подоплеку. «Перебивать нехорошо», — наконец произнесла она. «Я поговорю с Мадлен». Миссис Матфорд цокнула языком. «Вы меня не поняли, миссис Зот? Детям свойственно перебивать. С этим я могу смириться. Но есть вопросы, с которыми мириться нельзя, например, если ребенок хочет...» перевести тему обсуждения в руслах гражданских прав. «У нас здесь группа детей дошкольного возраста, а не теледебаты». «Далее», — продолжала она, — «ваша дочь недавно пожаловалась библиотекарю, что не может найти на полках Нормана Мейлера. Очевидно, она хотела заполучить ноги и мертвые». Учительница вздернула бровь и стала сверлить взглядом вышитые на машинке проституточим курсивом инициалы «Э.З» чуть выше нагрудного кармана. Она рано приохотилась к чтению, сказала Элизабет. Вероятно, я забыла об этом упомянуть. Учительница, сцепив на столе руки, угрожающе подалась вперед. Норман Мейлер. Дома Элизабет развернула записку, которая передала ей Горит. С листка кричали два слова, написанные почерком Матфорд. Владимир Набоков. Она положила на тарелку Мадлен порцию запеченных спагетти-болоньезы. А если не считать показы и рассказа, хороший был денек. Она уже перестала спрашивать, узнала ли Мадлен что-нибудь новое. Это попросту не имело смысла. «Не люблю я школу». «За что?» Мадлен с подозрением оторвала взгляд от тарелки. «Никто не любит школу». Со своего ляжбища под столом выдохнул 6.30. Ну вот, потомство не любит школу, а поскольку у них с потомством всегда было полное взаимопонимание, теперь он тоже не взлюбил школу. «А ты, мама, любила школу?» — спросила Мэт. «Видишь ли, — сказала Елизабет, — мы постоянно переезжали, и в некоторых городках вообще не было школы, так что я ходила в библиотеку. Но всегда считала, что учиться в настоящей школе очень интересно. Как в Калифорнийском университете». У Элизабет перед глазами всплыло неожиданное видение доктора Майерса. «Нет». Мадлен склонила голову на бок. «Тебе плохо, мам?» Элизабет невольно закрыла лицо руками. «Я просто устала, зайка». Ее слова проскальзывали сквозь пальцы. Положив вилку, Мадлен изучила удрученную позу матери. «Что-то случилось, мам?» спросила она. «На работе?» Элизабет, не разжимая пальцев, обдумала вопрос юной дочери. «У нас семья бедная?» — спросила Мадлен, как будто этот вопрос естественным образом вытекал из предыдущего. Элизабет убрала руки от лица. «Почему ты так решила, милая?» «Томми Диксон говорит, что у нас бедная семья». «Кто такой Томми Диксон?» — резко спросила Элизабет. «Мальчик из класса». «А что еще этот Томми Диксон?» «А наш папа был бедным». Элизабет сжалась. Ответ на этот вопрос лежал в одной из коробок, похищенных ею из Гастингса с помощью фраск. На самом дне коробки под номером три лежала папка-гармошка с пометой «Гребля». Когда эта папка впервые попалась на глаза Элизабет, та подумала, что в ней хранятся газетные вырезки, следы блистательных побед его кембриджской «восьмерки». Но нет, папка лопалась от предложения работы. Эна ревниво перебирала эти письма. Должности заведующих кафедрами ведущих университетов. Директорские кресла в фармацевтических компаниях. Руководящие посты в частных концернах. Элизабет просматривала страницу за страницей, пока не нашла приглашение из Гастингса. Вот. Обещание собственной лаборатории. Впрочем, то же самое гарантировали и все прочие учреждения. Что же выделяло Гастингс из общего ряда? Оклад предлагался настолько низкий, что впору было назвать его оскорбительным. Элизабет рассмотрела подпись «Донатти». Засовывая письма обратно в папку, она пыталась понять, чем продиктована пометка «Гребля». Ни слова про греблю она не увидела. Но потом заметила две торопливые карандашные приписки над шапкой каждого предложения. Расстояние до гребного клуба и уровень осадков. Пришлось вернуться к письму из Гастингса. Да, там тоже были такие пометки. Но было и отличие. Обратный адрес, обведенный жирным черным кругом. коммонс Калифорния. «Если папа так прославился, у него ведь наверняка водились деньги, правильно?» спрашивала Мадлен, накручивая спагетти на вилку. «Нет, детка, не все знаменитые люди богаты. Но почему? Они наделали ошибок?» Элизабет вернулась мыслями к предложению из Гастингса. Кальвин согласился на самый низкий оклад. Кто так поступает? Томми Диксон говорит, богатым заделаться очень просто. Раскрашиваешь камешки в желтый цвет и всем объясняешь, что это золото. Томи Диксон рассуждает как мошенник, сказала Элизабет. Человек, который добивается своих целей незаконными средствами. А сама подумала, когда Нати? У нее свела челюсть. Мысли переметнулись к другой папке, найденной в этих коробках. Там хранились письма от субъектов, подобных Томми Диксону, от от аферистов, предлагающих схемы быстрой наживы, а также от целого выводка мнимых родственников, каждому из которых отчаянно требовалась помощь Кальвина. Среди них были сводная сестра, всеми покинутый дядюшка, печальная мать, четвероюродный брат. Над этими письмами она долго не думала. Они были на удивление похожи. В каждом содержались притязания на биологическое родство, воспоминания о тех временах, которые Кальвин помнить не мог, и просьбы о деньгах. Единственным исключением стала печальная мать. Она, конечно, тоже указывала на кровное родство, но вместо того, чтобы вымогать деньги, предлагала ими поделиться. «Чтобы поддержать твою научную работу», утверждала она. Печальная мать написала по меньшей мере «пять раз», моляя Кальвина откликнуться. В ее настырности Элизабет усмотрела вопиющая бессердечность. Всеми покинутый дядюшка и тот угомонился после пары писем. Мне сказали, что ты умер», — вновь и вновь повторяла печальная мать. «Неужели? В таком случае почему же она, как и все остальные, написала Кальвину лишь после того, как к нему пришла слава?» Его, как заподозрила Элизабет, хотели взять на крючок, чтобы затем присвоить созданные им труды. А почему ей такое пришло в голову? Да потому что с ней самой именно так и поступили. «Не понимаю», — сказала Мэтт, сдвигая грип на край тарелки. «Если ты умный и трудолюбивый, разве это не значит, что ты и зарабатываешь больше других?» «Не всегда», — ответила Элизабет. «И все же я уверена, что твой папа мог бы заработать куда больше». Значит, вся штука в том, что он сделал выбор в пользу чего-то другого. Деньги — это еще не все. Мэтт уставился на нее недоверчиво. Элизабет не открыла дочери главного. Она прекрасно знала, почему Кальвин с готовностью принял смехотворное предложение Донатти. Но причина оказалась столь недальновидной, столь дурацкой, что озвучить такую было непросто. Ей хотелось, чтобы Мадлен считала своего отца разумным человеком, который принимал взвешенные решения, а выходило как раз наоборот. Ответ нашелся в папке озаглавленной Уэйкли, где хранилась переписка Кальвина с начинающим богословом. Эти двое стали друзьями по переписке. Все указывало на то, что они никогда не встречались лицом к лицу, но их многочисленные машинописные послания завораживали. К счастью для Элизабет, в папке сохранились также ответы Кальвина. Он печатал свои письма под копирку. Она знала за ним такую привычку – всегда делать дубликаты. Уэйкли, который учился на богословском факультете Гарварда в ту пору, когда Кальвин был студентом Кембриджа, похоже, испытывал на прочность свою веру посредством науки в целом и научных достижений Кальвина в частности. Как следовало из его писем, Он присутствовал на симпозиуме, где Кальвин выступал с кратким научным сообщением и после этого отважился написать докладчику. «Уважаемый мистер Эванс, решил списаться с вами после вашего выступления на бостонском симпозиуме, надеялся на обсуждение вашей последней статьи «Спонтанная генерация сложных органических молекул», писал Уэйкли в своем первом послании. Прежде всего, хотел поинтересоваться, возможно ли с вашей точки зрения, верить и в Бога, и в науку?» «Безусловно», — ответил ему Кальвин. «Это называется интеллектуальной нечестностью». Хотя Кальвин многих раздражал своим легкомыслием, юный Уэйкли, похоже, и бровью не повел. Он тут же написал. «Но вы же не станете отрицать, что мир химии мог возникнуть только при том условии, что его создал химик, содержитель химик». Аналогичным образом картина может возникнуть лишь при том условии, что ее создал художник. «Я оперирую не догадками, а проверенными истинами», — столь же быстро ответил Кальвин. «Так что нет. Ваша теория вседержителя химика — чушь. Между прочим, я отметил, что вы обучаетесь в Гарварде. Вы часом не гребец. Я, например, выступаю за Кембридж. Получаю спортивную стипендию, которая покрывает весь курс обучения». «Не гребец», — написал в ответ Уэйкли. «Но воду люблю. Я серфер». Вырос в городе коммонс штат Калифорния. «Бывали когда-нибудь в Калифорнии? Если нет, обязательно поезжайте. коммонс прекрасен, лучший климат в мире и хорошие условия для гребли». Элизабет откинулась на спинку стула. Она помнила, как энергично Кальвин обвел кружком обратный адрес письма из Гастингса с предложением работы. Комманс, Калифорния. Выходит, он принял оскорбительное предложение Донатти не ради продвижения своей научной карьеры, а для того, чтобы заниматься греблей? На основании одной фразы богослова-серфера «Лучший климат в мире». «Серьезно». Она перешла к следующему письму. «Вы всегда хотели стать проповедником?» спрашивал Кальвин. «Я происхожу из старинной династии проповедников», отвечал Уэйкли. «Богословие у меня в крови». «Кровь за это не отвечает», — указал ему Кальвин. «Кстати, хотел спросить, почему, с вашей точки зрения, многие верят в тексты, написанные тысячи лет назад? И почему...» «Такое впечатление, что чем более сверхъестественными, недоказуемыми, невероятными и замшелыми кажутся источники этих текстов, тем больше людей в них верят». «Представителям рода человеческого требуется утешение», — написал в ответ Уэйкли. Им нужно знать, что другие сумели пережить тяжкие испытания, и в отличие от представителей иных видов, у которых лучше получается учиться на своих ошибках, людям требуются постоянные угрозы и понукание, чтобы жить добродетельной жизнью. Знаете, как говорится, люди ничему не учатся. Так оно и есть. Но религиозные тексты все же стараются направить их на путь истины. Но разве наука не дает еще больше утешения? Откликнулся Кальвин: В тех сферах, где мы можем получить доказательства, а затем добиться усовершенствования? Не понимаю, как можно считать, что писанина многовековой давности, созданная нетрезвыми песцами, хотя бы отдаленно заслуживает доверия. Я здесь не выношу нравственных суждений. Тем песцам алкоголь был необходим, поскольку вода была непригодной для питья. И все же вопрос как их несуразные истории, горящие кусты, падающий с небес манна, можно считать плодами здравого смысла, особенно в сравнении с доказательной наукой. Никто из ныне живущих не станет лечиться распутинским кровопусканием, когда в клиниках внедряются новейшие методы лечения. И все же многие упрямо верят в те истории, а потом набираются наглости требовать, чтобы в них уверовали и другие. «Резонно, Эванс», — отвечал Уикли, — Но у людей есть потребность верить в нечто большее, чем они сами. Да с какой стати? напирал Кальвин. Чем плохо верить в себя? Если так уж хочется верить в небылицы, почему не взять за основу какую-нибудь басню или сказку? Они ведь тоже учат нравственности, и ничуть не хуже. Ведь никто не притворяется, будто верит в правдивость басен и сказок. Ой, Клей невольно соглашался, хотя сам этого не признавал. Чтобы уяснить смысл сказок, Нет нужды молиться белоснежке или бояться гнева Румпельштильцхена. Сказки лаконичны, хорошо запоминаются и затрагивают все основы любви, гордыни, глупости и великодушия. Правила их лапидарны, не будь скотиной, не причиняй вреда людям и животным, делись тем, что имеешь с ближним, которому повезло меньше. Иными словами, будь приличным человеком. Уэйкли решил сменить тему. Окей, okay, написал он в ответ на предыдущее письмо. «Я принимаю твое крайне упрощенное мнение о том, что, строго говоря, у меня в крови не присутствует пасторский долг, но мы, многочисленные Уэйкли, становимся проповедниками, как сыновья сапожников становятся сапожниками». «Признаюсь, меня всегда влекла биология, но в нашем роду биологов не бывало. Возможно, я просто хочу сделать приятное своему отцу, как, по большому счету, мы все». «А ты разве нет? Твой отец был ученым? Ты стремишься сделать так, чтобы он гордился тобой? Если да, то могу сказать, что в этом ты преуспел». «Ненавижу своего отца», — напечатал Калвин главными буквами в том послании, которым завершилась их переписка. «Надеюсь, его нет в живых». «Ненавижу своего отца. Надеюсь, его нет в живых». Потрясенная Элизабет прочла это заново. Как же так? Отца Кальвина действительно нет в живых. Лет двадцать назад, если не раньше, он попал под поезд. К чему такие слова? И по какой причине переписка Кальвина и Уэйкли прервалась? Судя по дате, последнее письмо было почти десятилетней давности. «Мам!» — перебил ее Мэтт. «Мама! Ты меня слушаешь? Мы бедные!» «Солнышко», — сказала Элизабет, пытаясь не допустить нервного срыва. «Она и впрямь ушла с работы?» «У меня был долгий день. Доедай, пожалуйста». «Ну, мама!» Их прервал телефонный звонок. Мэтт вскочила со стула. «Не снимай трубку, Мэт. «А вдруг это что-нибудь важное?» «Мы ужинаем». «Алло!» — ответила Мэт. «С вами, говорит, Мэт Зот. «Солнышко!» упрекнула Элизабет, забирая у нее трубку. «Мы не сообщаем по телефону наши личные данные. Ты это помнишь? Алло, с кем я говорю?» «Миссис Зот», — ответил голос в трубке. «Миссис Элизабет Зот, вас беспокоит Уолтер Пайн, миссис Зот. Мы с вами встречались на этой неделе». У Элизабет вырвался вздох. «Уф!» «Да, мистер Пайн. Весь день пытаюсь вам дозвониться». «Очевидно, ваша экономка забыла вам передать мои сообщения». «Это была не экономка, и она не забыла передать мне ваши сообщения». «Ох». Теперь он смутился. «Понимаю». «Виноват. Надеюсь, я вам не помешал. Уделите мне минуту. Сейчас удобно?» «Нет». «Тогда буду краток», — сказал он, не намереваясь ее отпускать. «И повторюсь, миссис Зот, я разобрался со школьными обедами. Вопрос решен». Отныне Аманда будет ограничиваться своим собственным обедом, еще раз приношу извинения. Но звоню я по другому вопросу, по сугубо деловому». Далее он напомнил, что работает продюсером на местном дневном телевещании. «Кейси-Тиви, у руля», — гордо сказал он, хотя и погрешил против истины. «И думаю, надо расширением сетки вещания, не затеять ли кулинарную программу, добавить, так сказать, перчика». Продолжал он с несвойственными ему потугами на юмор, но от разговора с Элизабет Зот у него разыгрались нервы. Вежливого смешка он так и не дождался, отчего занервничал еще сильнее. «Как выдержанный телепродюсер, чувствую, что я созрел до такой программы». И вновь никакого отклика. «Я тут провел пилотное исследование» он уже нес околесицу, и, основываясь на некоторых интереснейших тенденциях, вкупе с моими личными знаниями законов успешной разработки дневных программ, считаю, что кулинария готова в определенной степени усилить дневное телевидение. Это Элизабет так и не поступила никакой реакции, но это уже было неважно, поскольку Уолтер не сказал ни слова правды. А правда заключалась в том, что Уолтер Пайн не проводил никаких исследований и знать не знал никаких тенденций. Да и по факту, личных знаний о законах успеха дневного вещания у него было сгулькин нос. Такое положение утверждалось крайне низкими рейтингами его канала. Реальная ситуация была такова. У Уолтера образовалась брешь в сетке вещания, и рекламодатели уже дышали ему в затылок, требуя немедленно ее залатать. Прежде это место занимала клоунская программа «Для детей», которая, во-первых, не отличалась живостью, а, во-вторых, недавно потеряла лучшего клоуна, убитого пьяной драке, так что в полном смысле слово «умерла». Вот уже три недели Уолтер Пайн лихорадочно искал, чем бы ее заменить. По 8 часов кряду отсматривал бесчисленные рекламные ролики потенциальных звезд, среди которых были фокусники, советчики, комедианты, учителя музыки, эксперты в области естественных наук, Знатоки этикета, кукольники. Продираясь через эти дебри, Олтер не верил своим глазам. Неужели находятся люди, которые продюсируют и эту ахинею, да еще имеют наглость записывать ее на пленку и прислать ему по почте? Совсем стыд потеряли. Но время поджимало, поиски требовалось ускорить, и у карьеры висело на волоске. Начальство высказалось на эту тему недвусмысленно. Вдобавок ко всем рабочим неурядицам, только в этом месяце его четыре раза вызывала миссис Матфорд, учительница подготовительного класса, которая в последнее время стала угрожать, что подаст на него жалобу. В тумане полного изнеможения и подавленности он случайно упаковал в пластмассовый контейнер Аманды свою фляжку джина вместо дочкиного термоса с молоком, а до этого положил ей с собой... Степлер вместо сэндвича, сценарий вместо пачки салфеток, а как-то раз. Горстку трюфелей с шампанским, поскольку аккурат в тот день у них закончился хлеб. «Мистер Пайн», — прервала поток его мыслей Элизабет, — «у меня был долгий день. Вы еще что-то хотели сказать?» «Я хочу запустить на вечернем канале программу по типу «Открытой кухни», — зачастил он. «И предлагаю вам стать ведущей». «Ваше кулинарное мастерство для меня очевидно, миссис Зот, но помимо этого у вас есть несомненное обаяние». Он решил не связывать это качество с физической привлекательностью Элизабет. Многие телеперсонажи выезжают исключительно на внешних данных, но интуиция ему подсказывала, что Элизабет Зот не станет одной из них. Программа планируется развлекательной, от женщины к женщинам, «Вы будете вести разговоры в своем кругу». И когда Элизабет помедлила с ответом, осторожно добавил «С домохозяйками». На другом конце Элизабет сощурилась. «Прошу прощения». Ух, какой тон. полтуру надо было сразу его распознать и тут же повесить трубку. Но нет, он пребывал в отчаянии, а отчаявшийся человек зачастую отказывается воспринимать самые очевидные сигналы. Место Элизабет Зод перед камерой. Теперь он в этом не сомневался, а вдобавок именно такая женщина способна свести с ума его босса. «Вы волнуетесь по поводу аудитории», — сказал он, «и совершенно напрасно. У нас используется телесуфлер. Все, что от вас потребуется, это читать и держаться естественно». Он выдержал паузу, но ответа не дождался. «У вас есть аура, миссис Зот», — со значением продолжил он. «Вы именно тот типаж, какой публика желает видеть на телеэкране. Вы прямо как...» Он лихорадочно придумывал, с кем бы ее сравнить, но ни одно имя не шло на ум. «Я ученый», — отрезала она. «Точно!» «Вы хотите сказать, что перед зрителями выступает недостаточно ученых?» «Вот именно! Кому же не хочется услышать авторитетное мнение?» Впрочем, сам он отнюдь этого не жаждал и был уверен, что публика скажет то же самое. Хотя, сами понимаете, это будет кулинарная программа. «В кулинарии есть наука, мистер Пайн. Это не взаимоисключающие сущности». «Поразительно! Именно это я и хотел сказать!» На кухонном столе копились неоплаченные счета за коммунальные услуги. «И в какую же сумму оценивается такой род деятельности?» спросила она. Озвученная им цифра вызвала легкий вздох на другом конце. Что это было? Изумление или обида? Дело в том, он занял оборонительную позицию, что мы идем на риск. Таких телепередач раньше не было, правда ведь? Потом он назвал гонорар за базовую пилотную серию программ и подчеркнул, что вначале контракт подписывается на полгода. Если за это время что-то пойдет не так, тогда все, финито. Когда запускается ваш проект? Безотлагательно как можно скорее в течение месяца. Имеется в виду научно-кулинарная передача. Вы же сами сказали, это не взаимоисключающие сущности. Но у него стали закрадываться некоторые сомнения по поводу ее пригодности на роль ведущей. Конечно, она понимает, что кулинарное шоу — это не совсем наука. Правда же? Понимает. Программа будет называться «Ужин в шесть», — добавил он, подчеркнув слово «ужин». На другом конце Элизабет уставилась в пространство. Ей была ненавистна сама идея — готовить в телестудии еду для домохозяек, но разве у нее оставался выбор? Она повернулась, чтобы посмотреть на 6.30 и Мэтт. Эти двое рядышком лежали на полу. Мадлен рассказывала псу про Томми Диксона. 6.30 ощерился. — Миссис Зот", позвал Уолтер, заподозрив неладное. «Алло, миссис Зот, вы меня слышите?»